Современные железяки против вчерашних. Ракеты были, несомненно, хороши тем, что можно удобно и безопасно ударить, не выходя на дистанцию дальнобойной артиллерии противника. Но какая там у них была боевая часть? Проникающая? Фугасная? Фугасировали, проникали. Но не так, как хотелось бы. Две ПКР успокоились о толстый борт в пределах цитадели, лишь вмяв круповскую сталь. Еще две? Скорость у АГМ-84 при ударе о борт Бисмарка все-таки была 290 метров в секунду. Но даже по расчетам весьма сведущих людей, при самых благоприятных условиях, например, угол атаки и подрыв БЧ в момент удара, плюс к массе заряда прибавить невыгоревшее топливо. Гарпун способен продырявить лишь 150 мм. Жахнули две боеголовки, выдавливая переборки, растягивая хромоникелевые плиты, пытаясь разорвать межмолекулярную связь, оставляя пищу для пожаров, вызывая напряжение людских мышц и сухожилий, съедающие глаза дым и горячий пар, саднящий кашель травящихся продуктами горения легких. Это все при фугасном заряде. Кумулятивная головка не сделала бы даже этого. Ткнулась бы носом в столюку, сработал мгновенно взрыватель, высвобождая килоджоули энергии раскаленного кумулятивного песта, прожигая дыру размером в пару футбольных мячей. И горел бы воздух в полой переборки между двух разнесенных на метр листов брони. Максимум – спалив пустующий матросский кубрик или кладовую с тушенкой, поскольку важный или взрывоопасный узел корабля располагать у борта ни один инженер-проектировщик не будет. Иначе говоря, все это оказалось малоэффективно. Другое бы дело торпедный удар – с выверенным подрывом в самом уязвимом месте бронированного корабля – под днищем. Водная среда характеризуется слабым затуханием ударной волны вследствие малой сжимаемости и при подводном взрыве образуется волна давления или иначе ударная волна, которая в 800 раз плотнее воздушной и способна легко пробить нижнюю слабозащищенную обшивку корабля, даже переломить киль-балку, или сорвать рули или винты, обездвижив цель, лишив управления. Но и в этом виде вооружений британский фрегат «Портленд» страдал недостатком. Несомые им малогабаритные торпеды «Стингрей», классифицируемые больше как противолодочные, имели всего 45 килограмм взрывчатого вещества в боевой части – А самым слабым звеном была дальность их применения. Всего чуть больше четырех морских миль. В штабах американских и английских сидели далеко не дураки. Может быть, не в таких технически изысканных подробностях, но трезвую оценку своим боевым средствам давали. Однако, что было в арсенале, тем и стреляли. И пусть правительство Великобритании продолжало вести натянутый Почти скандальный диалог с Бундестагом адмиралу Тревору, который руководил и отвечал всеми чрезвычайными операциями на море с Даунинг-стрит-10, неофициально, но недвусмысленно дали понять, что позор, нанесенный Королевскому флоту, не должен остаться без ответа. Что ж, Тревор задействовал дополнительные силы, параллельно готовился воздушный удар. Истребители-бомбардировщики «Торнадо» уже стояли на взлётной полосе военной базы в балданел Всё же надавили на ирландцев. Кому-то в штабе этот вариант пришёлся настолько по душе, что там пожелали провести атаку, не дожидаясь следующего дня, породив спорную дискуссию с более рациональными военными специалистами. В итоге идею продавили частично – Решив ограничиться в предварительной миссии парой ударных машин. Торнадо взлетали еще засветло. Ввиду ночного рейда дозаправку в воздухе посчитали рискованной, нагрузив машины дополнительными топливными баками в ущерб подвешенному вооружению. А пока непосредственно на месте оставался одиночка-фрегат «Портланд». Его команда была в полной мере ознакомлена с тактико-техническими возможностями как немецкого, так и японского линкоров, особенно в плане дальнобойности их главного калибра. Современный корабль, обладая мощным и подавляющим радиолокационным глазом, просто отбегал на недоступное для визуального обнаружения расстояние. Жалкие попытки самурайских и тевтонских РЛС были забиты широкополосными помехами. Капитан третьего ранга Сара Уэст ждала наступления темноты, когда можно было не рискуя подойти на нужную дистанцию для пуска торпед. А еще срочно и обязательно надо было сбегать на пеленг радиомаяка и подобрать с воды уцелевших пилотов. Долго они не протянут.